Неожиданно сзади выскочил и пронесся мимо них головом на своем Мерине том успев крикнуть «Скачите вы, турни Через мгновение крики погони и треск кустарника позади Минестреля возвестили о взявших его след троллоках. Рант ударил каблуками коня и облако бросился догонять Тома умеренно. «Что случится, когда мы доберемся до реки Безмарын? О, Свет, и гвейн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 «Это Перин и Гвейн!» — откликнулся он почти так же тихо. Во тьме эти слова все равно прозвучали чересчур громко. «Тебе кто-нибудь еще встретился?» — спросили друг друга оба. И Перин и и одновременно. И оба отрицательно покачали головами. «С ними все будет хорошо!» — пробормотал игвин похлопав Биллу по шее. «Правда?» марин Седа и Лан присмотрят за ними!» — ответил Перин. «А как только мы доберемся до реки, они присмотрят и за нами!» На последнее он очень надеялся. Едва оказавшись за воротами, Перин почувствовал огромное облегчение. Даже если в лесу есть троллоки или исчезающие, Перин отогнал эти мысли. Голые ветви не были так густы, чтобы заслонять от него путеводную красную звезду, и теперь они в недосягаемости мордета. Он напугал Перина куда больше, чем троллоки до того.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 Они чувствовали себя очень, очень одинокими. Где-то позади них протрубили рога троллоков, торопливые, воющие звуки, настойчиво подгоняющие охотников. «Быстрей! Быстрей!» Затем хриплые получеловеческие завывания, подстегнутые, еще не успевшими стихнуты рогами, разорвали ночь. Вой троллоков, почуявших человеческий след, стал речи и сильней. Перин пустил свою лошадь, голопом крикнув «Давай!» ээггвинн понеслась за ним следом оба всадника нещадно били своих лошадей каблуками не обращая внимания ни на хруст подлеска ни на ветки хлещащие по ним когда они скакали между деревьев ведомые больше инстинктом и тусклым лунным сиянием бело отстала. перрин оглянулся эгвинн подгонял ее каблуками по бокам и словно плеткой хлестала по водями но толку от этого было мало судя по крикам тролки к ним приближались перн придержал лошадь чтобы не оставлять девушку одну «Торопись!» — крикнул он. Теперь юноша мог различать снующие среди деревьев темные фигуры троллоков, которые ревели и рычали так, что в жилах стыла кровь. Перин сжал рукоять висящего у пояса топора, пальцем стало больно. «Быстрее, Игвейн, быстрее!»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 «Эгвейн! Эгвейн!» Прямо перед его глазами мелькнуло копье и в лицо плеснуло водой. Потом и другие копья зашлепали в реку вокруг юноши. На берегу разгорелась перебранка гортанных голосов, и тролоковые копья падать перестали. Но Перин на какое-то время решил воздержаться от повторных хокликов. Течение несло его вниз по реке, но хриплые крики и рыча следовали за ним вдоль берега, не отставая. Развязав завязки, Перин отдал плащ реке. Теперь его тонуло к дну куда меньшая тяжесть. С упрямством юноша поплыл к другому берегу, там троллоков нет. Вся его надежда была только на это. Перин плыл так, как плавал дома в прудах мокрого леса, по лягушаче, загребая двумя руками, толкаясь ногами, держа голову над водой.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 Отдышавшись, Перин стал окликать друзей. Ответом ему были слабые и неясные выкрики с дальнего берега. Даже с такого расстояния он узнал грубые голоса троллоков, но спутники Перина не отзывались. Поднялся ветер, своим стоном заглушив тролоков и юношу бросила в дрожь от резких порывов. Было не так холодно, чтобы вода, пропитавшая одежду, замерзла, но ощущение было именно таким. Его словно ледяным клинком пронзали до костей.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 Пронзительно, торопливо и настойчиво. Эти трубные призывы звучали с того момента, как путники выбрались из развалин. Рант задумался, не означают ли они, что кто-то из путников захвачен в плен. «Никакого толку не будет, если стоять здесь всю ночь», — сказал Том. «В какую сторону? Вверх по течению или вниз?» «Но Марень и другие могут быть где угодно», — возразил Мэтт.